Глава 3. С Сафиром что-то случилось, и он изменился. Не знаю, что именно. С тех самых пор эта загадка не дает мне покоя, как острый камешек, который никак не вытряхнуть из ботинка. На протяжении многих лет брат изучал источник, порождающий чудовищ, что терзают Сахир. Однажды он вернулся из длительной вылазки другим. Я все не могла разобрать, в чем же именно, словно портрет, в котором художник слегка изменил черты лица, так что образ сбивает тебя с толку, но ты не понимаешь, почему. Афер стал пылким, но разве он не был таким всегда, обаятельным, забавным, умным, уделяющим любому вопросу или человеку, которую его интересовали, все целое внимание? Но в конце концов его привлекло нечто ядовитое. Однажды вечером дома Афер спросил, что, по моему мнению, находятся за зачарованными поглощающими песками, защищающими наши границы. Я ответила то, чем у нас всех на протяжении тысячелетий учил Совет. За пределами Сахира ничего нет. Только проклятая, лишённая волшебства пустошь, населенная народами, которые уничтожили бы нас, если бы узнали о нашем существовании. И о нашей волшебной пряности. Пусть я говорила совершенно серьезно, афер хохотал чуть ли не до слез. Я поинтересовалась, что же смешного в общеизвестных истинах. Брат помрачнел и произнес: Если мир погружен во тьму, а ты единственная, у кого в руках огонь. Как ты поступишь? Поделюсь им, ответила я. Афер улыбнулся и поднял клочок бумаги к мерцающей на низком столике между нами свече. «Да, шустрый клинок, ведь свет, которым не делятся, обязательно погаснет». Брат приблизил горящую бумагу к фитилю второй незажженной свечи. Мы вместе проследили, как он ожил, но я ничего не поняла. Не понимаю я и запретные пустоши, однако они манят меня своей загадкой, как афер. Эта земля непостижима. Каждый отрезок песка и камней повторяет предыдущий, но в чем-то неуловимый иной. Будто я пытаюсь читать язык из символов, в которых все знакомые изгибы, точки и черточки Сахиранского, и тут же осознаю, что этот язык совершенно чужой. Время здесь теряет власть, или же наоборот ее укрепляет, тайным, известным лишь ему способом. Каждый миг, словно густая краска, перетекает в следующий. И пересечь огромную равнину вдруг проще и быстрее, чем перейти из одного конца маленькой комнатки в другой. Бредешь, словно во сне. Я понимаю, что время утекло, лишь когда смотрю на небо и вижу, как солнце клонится к горизонту. Между двумя ударами сердца Горы, что маячили на горизонте, вдруг вздымаются из песков, обступают. Они похожи на громадных песчаных змеев. Их поверхность испещрена коричневыми и красными бороздами, гладкая, как стекло после долгих тысячелетий безжалостной эрозии. Следы Раада — ямки в песке — убегают в проход межкаменных каменных стен, уводят прочь от всего, что нам знакомо и безопасно. Мы с Амирой едем верхом, бок о бок, в мрачном молчании. Здесь царит духота, но моя кожа вся покрыта мурашками, а сестра постоянно потирает плечи сквозь бежевые рукава туники. Я изо всех сил стараюсь сосредоточиться на следах, чтобы не потерять их в этом запутанном лабиринте. Раньше Ра бежал размашисто, галопом, а теперь петлял. «Видишь, как он замедлился?» — отмечает это Ямира. Должно быть, почти достиг нужного места. Он, сбежавшая лошадь, а не извозчик, что держит путь с базара Дахаби в пекарню Афры. Кивком указываю в сторону темнеющего неба. Скоро закат. — Правда? — сестра таращится вверх. — Но как? Прошло же всего ничего. — Поэтому щиты издают предупреждения для путешественников, — говорю я. По Сахиру растекаются чудовища, и во многих уголках, типа пустоши, они особенно сильны. Непонятно, как далеко забрался Раат, и я не горю желанием узнавать, что выходит на охоту в этих горах по ночам. «Значит, нужно поспешить», — отзывается сестра. Проход впереди слишком узкий, вдвоем не проехать. Она пытается выйти вперед, но я преграждаю ей путь. «Здесь что-то не так. Разве не чувствуешь?» Будто это не мы выслеживаем, а нас. Ами разглатывает, оглядывается по сторонам. Вероятно. Однако Афер однажды сказал мне, что страх подобен воде. Если его не сдерживать, он просачивается везде, где только может. Затапливает наши грани, где в его застойных глубинах гноится то, что чинит вред. Может, ты просто боишься? Давай пройдем еще немного. Сестра жестом приказывает мне двигаться дальше. Я не шевелюсь. Как любопытно. Несмотря на наши совершенно разные интересы и увлечения, в детстве мы никогда не ссорились, а вот сейчас опять бодаемся. Похоже, споры нынче единственное, что мы делаем вместе. По расщелине зловещим эхом разносится ржание, прерывая наш безмолвный поединок взглядов. Лицо Амира озаряется. «Рад! Он близко! Скорее, продолжим пешком!» Сестра привязывает лошадь к сохшему корню, что торчит из трещины в каменной стене, подхватывает свою плетеную сумку и устремляется в проход. «Оставайся здесь, я все разведаю!» — командую я, снимая с седла аркан. «Нет, я тебе не какой-то там рядовой щит, чтобы мной помыкать!» Я спешиваюсь, привязываю Бадр. До тебя все не дойдет, как опасные дебри Сахира. Сестра демонстративно пожимает плечами. На нас пока никто не напал. И со мной ты. Куда уж безопаснее, насколько я могу судить? Ценю твое доверие. Вздохнув, я закидываю аркан на плечо и ступаю за сестрой. Ты упомянула, что я с тобой не разговариваю. Так позволь же кое-что рассказать. Несколько месяцев назад... Командир моего отряда получил весточку из городка у равнин Джейты. Городку не давал покоя Гуль, и за каких-то пару часов до нашего прибытия он похитил местного. Семья этого человека привела нас туда, где Гуль скрывался, на кладбище. Существо это было высоким, чуть больше двух метров, но сгорбленным. Под серой натянутой кожей бугрились мышцы. Как будто человек, но с жилистыми руками такой длины, что волочились по земле. Я вскидываю ладонь. На них по пять пальцев с загнутыми когтями вместо ногтей. И на ногах тоже. На лице горели в свете луны два красно-желтых глаза, сверкала скал острых, как бритва клыков, с которых капала слюна. Заостренные уши, длинные пряди прямых черных волос. Если не считать лохмотьев на бедрах, он был обнажен, и с каждым вдохом сквозь кожу проступали ребра. Я останавливаюсь посреди прохода. Мы не успели. Он сожрал парня, прямо у меня на глазах. А знаешь, что может сделать гуль, когда тебя убьет. Амира вжимается в стенку и шепчет. Нет, Что? Примет твой облик. Вот от убитого остались одни обглоданные до чисто кости. Сгустился туман, мгновение спустя рассеялся. От Гули не следа, а парень снова на ногах, живехенький, как мы с тобой. Вот только уже не человек. Он вел себя не как человек, не мог разговаривать, только выл. Я прикончила его одним ударом поскольку если ударить Гуля дважды, он восстанет с новой силой. А парень? Парень погиб дважды. И его мать не простила меня за это. Думаешь, в Сахире безопасно, ведь ты еще не пострадала. Но, уверяю тебя, пострадали многие другие, и войне этой не видно конца. Этот яд сочится по всей нашей земле, и мы едва ли с ним справляемся». Амира смотрит в проход. «Мне жаль, что тебе пришлось это пережить, Имани, и вообще приходится сражаться на этой войне, но я...» — она глубоко вздыхает. «Я готова столкнуться со всем, что меня ждет, лишь бы спасти коня нашего брата». Я снова беру сестру за руку. «Пожалуйста, откажись от этой затеи ради своего же блага, «Я достаточно взрослая, чтобы принимать решения сама», — говорит Амира, упрямо надув губы. «Да, глупые решения, думаю я, но покорно прохожу вперед сестры, глупый узкого прохода». Голодный песок засасывает туфли. Каждый шаг звучит вздохом. Через несколько мгновений ржание наших лошадей стихает. Воздух становится спертым, застоявшимся, как в склепе. Мир погружается в тишину. Лишь стонет ветер над вершинами, доскатываются да с выступа в камешки, скачут вниз по крутым утесам. Такое чувство, будто мы совершенно одни: последние живые существа во всем Сахире. Но это не так. За следующим поворотом. Перед нами предстает высеченная в камне арка, которую когда-то преграждали потускневшие бронзовые ворота, нынче распахнутые настежь. За ними лежит внутренний двор с каменным прудом. Рядом с ним стоит раат, наблюдая за нами. Да! выдыхает Амира, бросаясь вперед. Видишь, я знала, что мы его найдем. Я отдергиваю ее обратно. Меня останавливает не только вид Ада, не только странное ощущение, что он привел нас сюда намеренно, но само это место. Древнее жилище, вырубленное в камне. Некогда величественное, но давным-давно разрушенное неумолимой рукой времени. Противоположная стена представляет собой поразительный ансамбль витых колонн, вырезанных вокруг открытой арки. В остальных стенах виднеются асимметричные окна, к обвалившимся дверным проемам ведут такие же лестницы святыми же болясинами, и некоторые все еще целые Манет исследовать таинственные недра горы. Потрескавшийся мощный двор обставлен по периметру каменными скамьями и урнами с высохшими лозами. Единственное недремние здесь это, обратно коническая почтовая башенка у пруда, высотой примерно мне до пояса, сделанная из дерева и латуни. При использовании от нее бы к небесам поднимался ароматный дым горящих специй, привлекая внимание почтовых соколов, которые обучены издали распознавать определенные запахи. Ее тут не должно быть», — говорю я. Амира морщится. Зачем кому-то получать здесь письма? Я не хочу знать. И пусть мне не терпится забрать рада. Наш баба, самый выдающийся коневод во всей калии, научил меня никогда не спешить к сбежавшей лошади, чтобы ее не спугнуть. Я размеренным шагом прохожу через ворота. Затем колеблюсь, как только раздается вой ветра. Погоди, шепчу я. Мы ждем, прислушиваясь к ветру, который несется к нам по бороздам и расщелинам гор, стонет все громче, грохочет все яростнее, сбивая камешки. Вдруг он врывается в ворота, словно брошенное копье, увлекая за собой волну песка, что пеленой скрывает внутренний двор из виду. И когда я отступаю на шаг, прикрывая глаза рукой, из ветра является существо. Нет, существа. Их несколько. Невероятно высокие, похожие на людей, но вместо плоти обжигающий горло дым, дрожащий, кипящий. Зыбкие силуэты, будто лежат воздух гнилыми языками, лишенные рта, лица с пустыми глазницами, раскосы и щели змеиных ноздрей. Амира хватает меня за руку. Они, да, джинны.